17. Бывшие сотоварищи Яблочко, почувствовав с его стороны обман, вновь вернулись в усадьбу и застали там как раз момент прощания. Убоявшись здоровяка Федора, они, естественно, зареклись что-либо предпринимать и окольными пролесками проследили, куда увезли их бывшего сотоварища. На ближайшей почтовой станции, выяснив, что Юрий с Яблочком Пересели на других лошадей, они решили продолжить преследование. Жажда мести жгла им сознание, и вернуться обратно в усадьбу у них и мысли не возникло. Притом они прекрасно понимали, что с ними сделает верзила кучер, если поймает их там. А потому обитатели усадьбы могли жить спокойно и раскованно, чего нельзя было сказать о Яблочке и Юрии. Над ними нависла реальная опасность. Однако они пока ничего не знали об этом и преспокойно продолжали свой путь. В первом попавшемся городке они безмятежно провели ночь, а с утра, плотно позавтракав и купив на ярмарке новую обувку для яблочка, отправились дальше. Они были так увлечены своими покупками, что даже не заметили за собой хвоста. Разумеется, этим хвостом был главарь шайки, Остальные подельники скрывались до поры до времени. Этих остальных Юрий уже знал в лицо, и им было рискованно соваться на рожон. Главарь же был известен только яблочку, да и то мельком. В основном связь с ним поддерживали более старшие члены шайки. Так что главарь беспрепятственно следовал за ними и запросто выведал у станционных смотрителей, куда держит путь седой странник и его маленький напарник. Смотрители, не стесняясь за серебряную монету, рассказывали ему все, что знали, и даже то, о чем и знать не могли. Снабженный такой информацией главарь готовил коварный план мести. Конечно же, он мог бы напасть на них прямо сейчас, днем, но тогда пропала бы вся его секретность, а это представляло смертельную угрозу для дальнейшего существования всей шайки. Ну но и ночью. В полной темноте и неузнаваемости он тоже не мог напасть. Он все еще побаивался этого седого призрака. Демонический облик Юрия настолько пугал его, что лишь от одной мысли вновь встретить его ночью он впадал в панику и смятение. И все же, невзирая на свой панический страх, главарь упорно шел по следу, терпеливо выжидая, когда путники прибудут в конечный пункт назначения. А уж там я с ними разделаюсь, как бог с черепахой. Раскатаю обоих в блины, — нервно думал он, наблюдая, как его преследуемые пересаживаются на очередной станции. Однако вечно так продолжаться не могло, и после долгого путешествия Юрий с Яблочком наконец-то прибыли в Первопрестольную. За ними следом добрался и главарь. Опросив несколько праздно шатающихся обывателей, он безошибочно определил, куда последовали его подопечные. Быстро сориентировавшись, главарь тут же ринулся к центральному театру, рядом с которым скромно расположилась квартирка Юрия. Там он застал довольно-таки любопытную и неожиданную для себя картину. Местный околоточный, важно выпить в живот, о чем-то громко разговаривал с Юрием и Яблочко. Главарь быстро затаился за соседним домом и стал напряженно прислушиваться. Меж тем слово взял Юрий. Да уж, время летит быстро, и не заметили, как несколько лет пролетело. Кстати, чуть не забыл. У меня же есть письмецо от вашей старой знакомой. Вежливо улыбаясь, произнес он и достал из внутреннего кармана бережно сложенное послание. — Ха! нутис давай его сюда, сейчас почитаю, — хмыкнув, отозвался урядник и протянул руку. Юрий передал ему письмо и тут же продолжил. — Там говорится, что я тоже ее друг, и все прежние разногласия между нами устранены, — деликатно добавил он. На что урядник не замедлил ответить. — Ну, положим, лично я еще тогда говорил, что ты не замешан ни в каких чернокнижных делах. Иначе бы отнесся к тебе совершенно по-другому. — И да, она тут так и пишет. Слово в слово, как ты говоришь. Я очень рад, что вы с ней нашли друг друга и все разрешили. — Ох, она и искала тебя тогда. Везет же тебе, Юрий. — Замечательная она, дамочка, так старалась сохранить за тобой квартиру, что я даже подумал, уж не родственница ли она тебе. Но теперь вижу, что даже больше. Усмехнувшись в усы, подтрунил урядник и без лишних церемоний отстегнул от портупея связку ключей. — Текс, посмотрим, какой тут твой, — деловито заметил он и стал перебирать ключи. Всегда ношу их с собой. Здесь у меня ключи от всех тайных дверей. От подвалов, от чердаков. А то мало ли что случится. Ага, ну вот и твой. Ага кнула колоточный и, быстро отстегнув ключ, передал его Юрию. На, пользуйся. Там у тебя все чисто и ухожено. Заселяйтесь и живите на здоровье. А мне срочно в управу надо. Вызвали. «Но ты, если что, сразу обращайся!» Уже на ходу выкрикнул последнюю фразу урядник и вмиг растворился в переулках. «Ну что, пошли обживаться! Сегодня нам надо еще успеть к доктору попасть!» Махнув на прощание уряднику, позвал яблочко Юрий. Не прошло и минуты, как они, быстро открыв дверь, вошли в свое новое старое жилище. «Главарь же в этот момент...» Довольно потирал руки. — Ха! Ну вот и попались, голубчики! Стоит вам только покинуть дом, как я тут же устрою для вас неприятный сюрприз! — зловеще пробурчал он, и, крадучись, выйдя из своего убежища, бегом направился в условленное место, где его должны были ждать остальные подельники. Дорога туда много времени у него не заняла. И, набегу перебирая в уме все им подслушанное, он уже за пару десятков минут добрался до места. — Ну что, гаврики, есть работенка, и притом том срочная, собирайтесь! — сходу заявил он. — Да подожди хоть чуток, мы только пришли, всего минуту назад. Отдохнуть бы надо, перекусить, — загомонили подельники. — А ну, цыц, я вам отдохну, дармоеды! Упустили мальца, а я теперь выслеживай. Думаете, я не устал? Да я как совраска без узды ношусь, пока вы по кустам отсиживаетесь. Вот сделаем дело, тогда и отдохнем. Резко цыкнул на них главарь, и тем махом присмирели. Дальше главарь уже более сдержанным и спокойным тоном рассказал им, что надо делать. Выложил весь придуманный им план... Распределил роли и даже указал, какой текст следует говорить в случае провала, хотя и отрицал он их. Едва объяснение закончилось, они все вместе отправились к квартире Юрия. Ну а там в это время все шло своим чередом. Впрочем, некоторые важные изменения все же имели место быть.